Дод, конечно, пришёл в ярость, заявил, что Гегель обязан ему буквально всем, обвинил товарища в плагиате и обозвал кукушонком. Известно, что кукушка имеет обыкновение откладывать яйца в чужие гнёзда. По мнению Шеллинге, Гегель ловко пересказал его мысли своими словами, начисто лишив их первоначального смысла, а это всё равно что переписать скрипичный концерт для фортепиано. Простой и ясный слог. Биограф Гегеля Терри Пинкарт пишет, что Кристиан Капп вызвал гнев двух великих философов, опубликовав в 1829 году книгу под названием «Гёте, Шеллинг, Гегель», в которой последним изрядно досталось. Гегель и Шеллинг не замедлили обменяться с автором гневными посланиями, известный публицист и сатирик Мориц Зафер, Заметил по этому поводу: философы пишут туманно, а бронятся очень даже ясно. Философия XIX-XX веков заговор невежд. Древние индийские философы подозревали, что мир, который мы привыкли считать реальным, на самом деле иллюзия. В ведах этот призрачный мир называется завесой майи. Настоящий мир от человека скрыт. Эта теория пришлась по душе многим на западе. Артур Шопенгауэр не сомневался в том, что действительность, которую мы видим вокруг себя, мираж, порождённый нашим сознанием. Мы находимся в плену иллюзий, плотная завеса не позволяет разглядеть истину. Но что скрывается за иллюзорным миром? Какова настоящая реальность? Учитель Шопенгауэра Кант говорил, что мир лишь наше представление о нём, а истинная действительность для человека непознаваема. В этом Шопенгауэр с ним не соглашался. Он считал, что в основе реального мира лежит акт воли, непрерывный импульс, иррациональная сила. Этой теории посвящена главная книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление». В нашем представлении мир предстает скоплением индивидов. Однако воля, по мнению философа, она и есть настоящий мир, всегда едина, хоть и предстает во множестве разных воплощений. Шопенгауэр опубликовал «Мир, как воля и представление» в 30 лет, но ни на миг не сомневаясь, что написал фундаментальный труд, который тут же будет по достоинству оценен и непременно войдет в историю философии, в действительности же книгу ждал ледяной прием. Философ еще много лет прозябал в безвестности, в то время как величайшим философом эпохи считался презираемый им Гегель-Семен. В оправдании своей неудачи он приводил афоризм Лихтенберга: если при ударе книгой в голову раздаётся пустой звук, стоит ли винить в этом книгу. Нечто большее, чем простая гипербола. Шопенгауэр, старый брюзга, которого Ортега назвал морщинистым гигантом с желчью вместо крови. был большим пессимистом во всём, что касалось человеческой природы. Он полагал, что все мы по натуре эгоисты, и моральные нормы единственное средство защиты от жестокости и зависти ближнего. Рассуждая об эгоизме, писал он я придумал замечательную гиперболу: для большинства людей совершить убийство так же легко, как стряхнуть грязь со своих сапог. И тут же понял, что никакая это не гипербола. слишком много свекровей. Шопенгауэр считал полигамию более естественной и гуманной, чем моногамию. Среди аргументов в защиту многожёнства он приводил и такой: полигамия позволяет не сближаться чересчур с родителями жены, которые имеют обыкновение вмешиваться в семейную жизнь детей и вполне способны разрушить её до основания. Однако добавлял философ, поразмыслив: 10 свекровей взамен одной это ж черещур. Свет и скорпионы. Признание пришло к Шопенгауру в последние годы жизни. В то время с ним пытался сблизиться один известный в Германии профессор философии, но мыслитель решительно и даже грубо отклонил его дружбу, заявив, что сияние столь яркого светила ослепляет его. вынуждая поступить по примеру скорпиона, которого вытащили на свет и не дают вернуться в спасительную темноту, то есть отравиться собственным ядом. Незадачливый профессор пал жертвой ненависти, которую Шопенгауэр питал к учёной братии. Незадолго до смерти он произнёс: "Мне не жаль, что тело моё пойдёт на корм червям. Куда страшнее, что всякие профессора станут копаться в моих книгах".